И целиться я бы не смог, стрелял наугад над самой землёй. Автомат подпрыгивал, едва не выпал из рук, я его еле удержал. И всё пропало. Все они в миг исчезли. Вот только что их было несколько десятков, и в следующий миг не стало ни одного. Только луна, прогалина и трупы. Никакого шевеления. Очень быстро появились наши. Всего в полукилометре за лесочком устроили передвижной лазарет. Они там услышали выстрелы, и кто-то из офицеров послал солдат обследовать местность. Ко мне подходили осторожно, но я покричал. И они меня очень быстро подняли и унесли в лазарет. Я никому не рассказывал подробности, вряд ли бы мне поверили. Но сам я совершенно точно знаю, что эти создания мне не привиделись. Они на самом деле водили там эти свои омерзительные пляски, забавлялись с трупами. Кто бы они ни были, это была нечесть. Если бы вы были на моём месте, вы пришли бы точно к тем же выводам. Нет, больше ничего подобного со мной не случалось, только один раз. Этот Третье. В саднике ночной порой. Году в 44-м я разрабатывал немца. Был такой майор. Могу вам сказать только, что служил он в Абвере, а вот насчет остального конкретного, уж простите, помолчу. Иные операции и подписки Срока давности не имеют они на совсем. Не выдавая никаких тайн, можно сказать лишь, что был он не простым военнопленным. Мы его собирались использовать кое в каких операциях, к которым он до плена имел прямое отношение. Ну, словом, классика жанра, напрягите воображение и вспомните иные романы ещё советского времени. Майор к тому времени уже немного поплыл, то есть прямого согласия на дальнейшее плодотворное сотрудничество еще не дал, но было ясно, что при неспешной и вдумчивой обработке из него еще выйдет толк в плане полной перевербовки. «Не стоит при слове «обработка» — это многозначительно морщится, вы меня неправильно поняли, его никто и пальцем не трогал». Так подобные дела не делаются. Мы все были профессионалами, и мы, и майор, и профессионала надо обхаживать, как глупую красивую лялечку на пляже в Ялте. Есть ситуации, когда мордобои и угрозы категорически непригодны, более того, вредны. Как и в том случае. Я с ним работал за душевно. Ясно вам? В мою задачу вовсе не входило сделать его коммунистом или хотя бы сочувствующим. На хрен оно нам надо, откровенно говоря. Я просто-напросто должен был вползти к нему в душу. Расположить его к себе, мягко и ненавязчиво убедить в конце концов, что ничего страшного вроде измены присяги с ним не произойдёт. Всего-то и дело в том, что один профессионал, всесторонне оценив непростую жизненную ситуацию, принял решение согласиться с аргументами других профессионалов. Примерно так. Понимаете? Работа была ювелирная. Я, пожалуй, неудачно привёл пример с бабой на пляже. грамотно раскрутить неуступчивую бабу на койку, задача, конечно, порой не лёгкая, но та, что стояла передо мной, была в 10 раз труднее. К тому же, проиграть я не имел права. Это незговорчивую бабу можно в конце концов послать к чёрту, плюнуть и переключиться на другой объект более доступный. А вот в моём случае такое категорически исключалось. условиями игры. Если начальство велит в лепёшку разбиться, но выполнить поставленную задачу, никакие объяснения в случае неудачи не принимаются. И знаете, у меня понемногу стало получаться. На объекте я даже жил с ним в одной комнате, гулял в лесочке. Всегда был главным образом на отвлечённые темы, за жизнь, как говорится.